Глава семьдесят Я открываю дверь. Данмар в генеральском мундире и меховом плаще. «А где твоя корона?» — произношу с улыбкой. «Ходить в ней неудобно», — отвечает хрипло. В глазах тоже искрится улыбка. Дети бегут встречать отца. Данмар поднимает обоих на руки, целует, и у меня сердце пронзает острой иглой от столь теплой картины. «Мы садимся ужинать. Ты будешь?» «Охотно». Ничего не ел весь день. Тогда проходи. Мы рассаживаемся за столом и ужинаем почти как обычная семья. Потом весь вечер Элай возится с детьми, играет, рассказывает истории, даже спать укладывает. И тогда мы остаемся наедине. Он говорит о том, как видит дальнейшую жизнь и образование детей. Не давит, ничего не требует. Предлагает домашнее обучение до восьми лет, а потом королевский лицей, обоих детей в один класс. «Навещать их планирует каждый день, а по выходным брать на прогулки». «Я соглашаюсь. Все звучит весьма приемлемо». «Я буду оплачивать содержание дома, детей, твое», — произносит он. «Это перебор», — отвечаю я. «Дом я от тебя приняла, спасибо тебе большое. Это замечательный дом. Но себя я сама в состоянии обеспечить. Буду работать целительницей». «Об этом я тоже хотел поговорить». «Я настораживаюсь». «Неужели запретит мне работать?» «Я хочу открыть народную клинику в столице и прошу тебя ее возглавить, стать директором. Это первая больница в стране», — подсмотрел в Западном Королевстве. «Ох, это действительно нужное заведение. Но почему ты просишь меня, женщину?» «Сперва я думал назначить лорда Рудольфа», — прищуривается Данмар. «Но он не потянет общественную возню. Он больше в операционный спец, а ты...» Ты активная, обладаешь отличным аналитическим умом и умеешь договариваться с людьми. Ты лучше справишься с руководством. Финансирование будет идти из казны, а Рудольф согласен пойти в клинику целителем. «Я... я польщена», — произношу я. «На базе клиники обязательно организовать учебный факультет, где будут подготавливаться высококлассные целители. Ты должна передать свой опыт в медицине, который принесла из другого мира». У меня в груди трепещет. Это как будто кто-то исполнил глубинную мечту, в которой ты даже сама себе не признавалась. Я буду рада заняться клиникой и постараюсь не подвести. Постарайся. Данмар оттягивает уголок губ. Завтра можешь съездить посмотреть здание и составь список всего необходимого. Закупим. Что ж, мне пора. Король встает из-за стола, но, дойдя до двери, останавливается. Да, чуть не забыл. «В эту субботу в Королевском замке будет Бал Победы», — произносит он. «Приходи, я хочу объявить про клинику и наградить орденами всех, кто внес вклад в победу. Приходи с детьми. До завтра». На следующий день еду вместе с детьми в здание будущей клиники. Это бывший летний дворец короля Эльберта. Данмар решил упразднить количество королевских зданий и направить их под нужды населения. Внутри кипит работа. Лишнюю мебель убирают, освобождают комнаты, ставят перегородки. Здесь же я встречаю лорда Рудольфа. «Леди Тереза, или правильнее обращаться к вам, леди Кэтрин», произносит он с мягкой улыбкой. «Король объявил, что вы были его первой женой». «Кэтрин», — отвечаю я. «Что ж, леди Кэтрин, не буду спрашивать, что случилось у вас с королем в прошлом. Я просто хочу пожелать вам и нам светлого будущего». И кивает на здание. «Я очень рад, что буду работать с вами вместе, как давно хотел». Мы приятно беседуем, обсуждаем клинику, делимся идеями, где лучше что разместить. Я чувствую себя с лордом Рудольфом легко и комфортно, много смеюсь, и детям он нравится. На бал едем с детьми в карете, присланный Данмаром. На мне пышное платье, на детях изумительные костюмчики, которые мы вчера выбирали в столичном салоне мод на деньги из его же кошеля, который я сохранила в дороге. «Мам, ты такая красивая, как королева», — говорит Ричард. «Эмма, ты тоже. Ты как принцесса». «Я и есть принцесса. А ты принц», — Смеется Эмма. «Я никак не привыкну», — вздыхает Ричард. «Папа сказал, что он тоже еще не привык. Но это не отменяет, что нужно направлять все силы, данные нам, на благо. Я уже скучаю по урокам, мам. Скоро у нас будет учитель». «Любуюсь на сына. Он взрослый, не по годам». «С понедельника, Рик. Отец сказал, что нашел хорошего». Готовьтесь направить все силы на учебу. Держа детей за руки, вхожу в бальный зал. Вокруг все сияет торжеством. По центру рядами стоят белые стулья. Сперва будет церемония награждения, а потом уже танцы. Король стоит в конце зала, в толпе офицеров, и сразу же приковывает к себе мой взгляд. В парадном мундире, холеный, широкоплечий, властный. Данмару идет корона, и все сияние золота, что есть в этом зале. Мы встречаемся взглядами, и он приветствует меня кивком головы. Глаза у него вспыхивают звериными огнями, когда он рассматривает мое платье. Пышное, алое, с вышивками, подчеркивающими талию, и элегантным вырезом на груди. Да, не носила я такого роскошества раньше. Некуда было носить, в гарнизонах жили.